Теперь Феликс Морлен остановился и посмотрел в небо, намереваясь изречь афоризм. Мировая политика. Вовсе не высокие идеалы, а высокие международные интересы. И Италия это хорошо поняла. Стоило ей встать на сторону добра, то есть на нашу, и тут же оборона в Трентино, контратака, битва при Капорет, 300 тысяч убитых, пьява, прорыв фронта возле Витторио-Венето, перемирие, впадая, создание королевства сербов, хорватов и Словенцев, фантома, не просуществовавшего и пары месяцев и превратившегося в то, что называется Югославией. Примечание. Битва при Капоретто. 24 октября, декабрь 1917 года. одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, когда австро-германские войска осуществили широкомасштабное наступление на позиции итальянской армии и вытеснили ее за реку Пьява. Битва при Витторио-Венето – наступательная операция войск Антанты на реке Пьява, проведенная 25 октября – 3 ноября 1918 года. В итоге союзные войска – вынудили австро-венгерскую армию капитулировать. Перемирие было подписано 3 ноября 1918 года на Вилла Джусти, Падуя. Королевство сербов, хорватов и словенцев. Государственное образование, созданное 29 октября 1918 года после распада Австро-Венгрии. Конец примечания. Думаю, спорные регионы это приманка, которую союзники заберут себе. В общем, тривиальная борьба союзников за вожделенные куски пирога, а Италия в ней останется с носом. Примечание. Поскольку Италия в результате Парижской мирной конференции не получила значительной части тех территорий, которые были обещаны лондонским пакетом 1915 года, то чувствовала себя по распространенному тогда выражению «побежденной в лагере победителей». Конец примечания. «Покуда все заняты дележкой территорий, война не закончится. Надо ждать, когда на сцене появится настоящий враг. Тот, что еще не проснулся». «Какой?» «Большевистский коммунизм. Поверь, через пару лет ты поймешь, что я был прав». «Откуда тебе все это известно?» «Из газет, из разговоров с умными людьми». Надо уметь грамотно пользоваться связями, если бы ты знал, какую незавидную роль играет Ватикан во всех этих событиях. Когда же ты успеваешь изучать сакральное влияние таинств на душу или доктрину милости Божией, То, чем я занимаюсь, тоже учеба, дорогой Феликс. Это позволит мне стать хорошим слугой церкви. Церкви нужны и богословы, и политики, И такие, как ты, просветленные, изучающие мир сквозь стекло лупы. От чего же ты унываешь? Некоторое время они шли молча, опустив голову, каждый погруженный в свои мысли. Внезапно Марлен остановился и воскликнул: "Ну конечно! Что? Я знаю, что с тобой происходит. Знаю, от чего ты впал в уныние. Да неужели? Ты влюбился? Феликс Ардевол и Гетерес, студент четвертого курса папского Григорианского университета в Риме, обладатель наград за выдающиеся успехи в учебе по итогам первых двух курсов, открыл рот, чтобы что-то возразить, и тут же закрыл. Они встретились в пасхальный понедельник. Страстная неделя закончилась. Ему решительно нечем было заняться после того, как он написал работу о Вико. Его истина и факт соответствуют друг другу или сходятся. И о невозможности понять все, тогда как Феликс Морлен был наоборот настроен против идей Вико и производил впечатление человека, понимающего все странные процессы в обществе. Они переходили через площадь Святого Петра, и тут он увидел ее в третий раз. Ослепительное. Их отделяло друг от друга несколько десятков голубей. Он приблизился, а она, в руке кулек с кормом для птиц, улыбнулась ему. И в тот же миг мир стал чудесным, прекрасным, сияющим. И это было совершенно логично. Красота, такая красота, не может быть делом дьявольских рук. Красота божественна, и ангельская улыбка тому подтверждение — Он вспомнил, как видел ее во второй раз. Тогда Каролина помогала отцу разгружать повозку у дверей лавочки. Такая нежная спина должна была принимать на себя тяжесть грубых деревянных ящиков с яблоками. Этого он не мог вынести и бросился помогать девушке. Они вдвоем, молча, при ироничном одобрении мула, жующего сена из торбы, сгрузили три ящика. Он тонул в глубине ее глаз, не испытывая ни малейшего желания опустить взгляд в ложбинку между грудями. А все, кто был в лавочке Саверио Амато, молчали. Потому что никто не знал, что делать, когда студент папского университета, будущий священник, духовное лицо подтыкает подол святой сутана и как грузчик таскает тяжести, при этом так странно глядя на их дочь. Три ящика яблок, Настоящий дар Божий в военное время. Три мгновения наслаждения возле красоты. А затем очнуться, оглядеться вокруг, увидеть людей внутри лавочки сеньора Амато, сказать «Буона сэра» и пойти прочь, не смея обернуться, еще раз посмотреть на нее. А жена сеньора Амато догоняет его и сует в руки пару румяных красных яблок, и невозможно отказаться. И он краснеет, потому что в голове вдруг проносится мысль что также в его ладонях могли бы лежать восхитительные груди Каролины. Примечание Сера. — «Добрый вечер» — «Итальянский» — «Конец примечания». Он вспомнил, как увидел ее в первый раз. «Каролина, Каролина, Каролина» — самое прекрасное имя на свете. Но тогда еще безымянная девушка, что шла перед ним по улице, оступилась, подвернула ногу и вскрикнула от боли бедняжка. А он шел с драгоградником, который за два года учебы на факультете теологии вырос на добрых пол пяди, да и в весе прибавил шесть или семь фунтов. Последние три дня тот был озабочен доказательством бытия Божьего святого Ансельма. Примечание. Ансельм Контерберийский в 1078 году предложил так называемое «онтологическое доказательство бытия Божия». Конец примечания. Как будто на свете не было никаких других тому доказательств. Например, красоты этого нежнейшего существа. Драгоградник не обратил внимания на то, что девушка должно быть чувствует нестерпимую боль. А Феликс Ардеволл, нежно прикоснулся к ноге прекрасной Аделаизы, Беатричи, Лауры, чтобы помочь ей встать, и в тот момент, когда он дотронулся до ее щиколотки, электрический разряд в сто раз сильнее, чем вольтова дуга, которую демонстрировали на всемирной выставке, прошел по его позвоночнику. Примечание. Аделаиза, героиня поэмы «Граф Арнау», классика каталонской литературы Жуана Марагаля. 1860-1911 годы. Конец примечания. И спрашивая, больно ли синьорине, на самом деле хотел одного, как можно быстрее сжать ее в объятиях. Первый раз в жизни Ардовал почувствовал желание такой силы острое, безжалостное, страшное, требующее немедленного удовлетворения. А драгоградник тем временем смотрел в другую сторону, размышляя о святом Ансельме и о других возможных аргументах, более рациональных в пользу доказательства бытия Божия. «Тебе больно?» «Спасибо, большое спасибо, падре», ответила она нежно, глядя на него бездонными глазами. «Если Бог наделил нас разумностью, то я считаю, вера может идти рука об руку с рациональным. Как думаешь, Ардевол? Как тебя зовут, прекрасная моя нимфа? Каролина, падре. Спасибо. Каролина. Какое прекрасное имя. Так и только так должно звать тебя, любовь. Тебе все еще больно, Каролина? «Сама красота, без сомнения», — повторил он обеспокоенно. «Разум? Через разум к вере — это ересь, а? Что скажешь, Ардевол?» Он был вынужден оставить ее сидеть на скамейке, потому что нимфа, покраснев от смущения, уверила, что за ней сейчас придет мать. Они двинулись дальше. и, слушая рискованные размышления Драгоградника на на и латыни о том, что, возможно, святой Бернард не всегда был святым, а Эссетти Яра де Шардена, кажется, заслуживает внимания, Феликс внезапно обнаружил, что подносит к лицу руку и пытается уловить тонкий аромат кожи божественной Каролины. Примечание. В 1916 году Шарден, Написал свое первое эссе «Ля Космик» — «Космическая жизнь» — философские и научные размышления о мистике и духовной жизни. Конец примечания. «Влюбился?» «Я!» Он в изумлении посмотрел на Морлена. «У тебя на лицо все симптомы». «Ты-то откуда знаешь?» «Я уже через такое проходил». — И как тебе удалось выбраться? — с тоской в голосе спросил Ардевол. — Я и не выбирался, а наоборот с головой погрузился, до тех пор, пока влюбленность не прошла, а потом долой. — Но это же ужасно! — Это жизнь, я грешен, каюсь. — Влюбленность бесконечна. Она не заканчивается никогда. Я не смог бы... — Боже мой, как ты живешь, Феликс Ардевол! Ардевол не ответил. Перед ним три десятка голубей в тот пасхальный понедельник на пьяцца Ди Пьетра. Непреодолимая страсть гнала его через толчую птиц, пока он не подошел к Каролине вплотную, и та не протянула ему маленький сверток. — Сокровище из Африки, — сказала нимфа. — Откуда ты знаешь, что я?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 Тайна Бога и Слово Божие, ставшего плотью. Тайна Пресвятой Девы и Матери Божьей. Тайна христианской веры. Тайна Церкви, человеческой и несовершенной, божественной и вечной. Тайна любви к девушке, вручившей мне сверток, который два дня лежит у меня на столе в комнате пятьдесят четыре и который только на третий день я решаюсь развернуть. Оберточная бумага скрывала небольшую коробочку. Господь всемогущий, я стою на краю пропасти. Я ждал субботы. Большинство студентов сидели по своим комнатам. Некоторые вышли прогуляться – Другие засели в многочисленных римских библиотеках, где погрузились, проклиная все на свете, рассуждения о природе зла и о том, от чего Господь попускает его, о существовании злокозненных демонов, о правильном прочтении Священного Писания и о появлении невм в григорианских распевах и в распевах Амвросия Медиоланского. Примечание Невмы Знаки для записи мелодии в системе средневековой вокальной нотации Конец примечания Феликс Ардевол был один в комнате 54. Пустой стол без единой книги. Каждая вещь на своем месте. Потому что если не соблюдать порядок, то воцарится безобразный хаос, за который будет цепляться взгляд, и Он подумал что становится одержим порядком. Я думаю, что именно тогда это и началось. Отец был помешан на порядке в доме. Зато беспорядок в голове не слишком его беспокоил. А вот книга, лежащая на столе, вместо того, чтобы стоять на полке, или бумажка, забытая на подоконнике, это абсолютно непозволительно и непростительно. Ничто не должно было оскорблять его взгляд. И все усердно соблюдали установленный порядок, особенно я, поскольку был обязан каждый день расставлять по местам все свои игрушки. Избегали этого только шериф Карсон и Черный Орел. Они тайком отправлялись спать со мной. Отец так никогда об этом и не узнал. Комната пятьдесят четыре, Чиста и практически стерильна. Феликс Ардевол стоит и смотрит в окно. На мельтешение сутан, снующих у входа в общежитие. На лошадь, везущую кабриолет по Вио-дель-Корсо, скрывающей за задернутым пологом постыдные и возмутительные секреты. На мальчишку. Тот от нечего делать пинает металлическое ведро, и оно оглушительно грохочет. Он так скован страхом, что абсолютно все бьет его по натянутым нервам. На столе лежит вещь, которая появилась нежданно, и у которой здесь нет места. Зеленая коробочка, подаренная Каролиной, с сокровищем из Африки внутри. Его судьба. Он дал себе слово, что прежде чем колокола церкви Святой Марии пробьют полдень, Он либо выбросит коробочку, либо откроет ее, либо наложит на себя руки. Одно из трех. Потому что одно дело — жить ради научных исследований, посвятить себя восхитительному миру палеографии, вселенной древних манускриптов. Изучать мертвые языки, потому что веками они были законсервированы в ветких папирусах, листы которых только и донесли их до потомков. Разбираться в древней и средневековой палеографии. Радоваться, что мир рукописей так огромен, что, коли надоест, всегда можно переключиться на санскрит и азиатские языки. И если однажды у меня будет сын, то я хотел бы, чтобы он... С какой стати... Я опустился в размышление, что хотел бы иметь сына. Он возмутился, нет, рассердился на себя, и вернулся к созерцанию коробочки, нарушавшей своим присутствием чистоту стола в комнате 54. Феликс Ардевол смахнул невидимую нитку, якобы приставшую к сутане, провел пальцем по раздраженной коже, натертой воротничком, и сел к столу. До того момента, когда колокола церкви Святой Марии начнут бить полдень, оставалось три минуты. Он глубоко вдохнул и принял решение. С самоубийством можно подождать. Феликс взял коробочку очень осторожно, словно ребенок, несущий в руках птичье гнездо, которое снял с дерева, чтобы показать маме лежащие там зеленые яйца или беззащитных птенцов. Мама, я их покормлю, не волнуйся, я дам им много муравьев. Как лань, страждущая у потоков вод, господи. Как бы он ни поступил, так или иначе, почему-то Ардевал знал, что его поступок оставит ощущение необратимости в душе. Две минуты. Дрожащими пальцами он попытался развязать красную ленту. Но вместо этого узел затянулся еще крепче. В том не было вины бедняжки Каролины. Во всем были виноваты его нервы. Он вскочил в нетерпении. Полторы минуты. Феликс подошел к умывальнику и взял опасную бритву. Торопливо раскрыл. Минута и пятнадцать секунд. Он безжалостно разрезал красную ленту. прекраснее который не видел за свою долгую жизнь, поскольку в двадцать пять лет чувствовал себя старым и усталым и хотел, чтобы подобные вещи происходили не с ним, а с каким-нибудь другим Феликсом, который бы с легкостью мог отмахнуться от всего этого, и... Минута! Во рту пересохло, руки стали влажными, капля пота скатилась по шее. И это дня не прошло с... Осталось две секунды, потому что колокола церкви на Виалата бьют Ангелус точно в полдень. И в то время как в Версале компания весельчаков сообщала, что война закончилась, и, высунув от усердия язык, подписывала мирный договор, приведя в действие механизмы, сделавшие возможной новую блистательную войну несколько лет спустя, еще более кровавую и разрушительную, чего Господь не должен был бы допускать никогда. Феликс ардовал и Гетерес открыл зеленую коробочку. Очень осторожно он приподнял ватку розового цвета и с первым ударом колокола ангелус домени нунтавит Марияе заплакал. Примечание. Ангел Господень возвестил Марии, Латинский. Первая строчка молитвы «Ангел Господень». Конец примечания. Потихоньку выскользнуть из общежития довольно просто. Мы, Марлен, Градник и еще пара-тройка проверенных друзей, проделывали это не один раз, и это всегда сходило нам с рук. Если ты одет в обычную одежду, Рим открывает для тебя множество дверей, в том числе те, что закрыты перед тобой, если на тебе сутана. Одетый, как все, ты можешь пойти в музеи, куда вход духовным лицам запрещен, или сидеть с чашкой кофе на пьяцца колонна, разглядывая идущих мимо людей. Несколько раз Марлен водил меня, возлюбленного ученика, знакомиться с теми, с кем, по его уверениям, полезно быть знакомым, И представлял там, как Феликса Ардевола, ученого, знающего восемь языков, перед которым древние манускрипты раскрывают свои тайны. И передо мной открывали надежные футляры и позволяли взглянуть на оригинал Комедии Мандрагора Макиавелли Невероятная прелесть, или почти истлевшие папирусы эпохи Макавеев. Однако сегодня В день, когда Европа подписала мирный договор, мудрец-ученый Феликс Ардевол впервые вышел тайком из общежития, прячась не только от начальства, но и от своих друзей. Одетый в куртку и кепку, скрывающие его принадлежность к церкви, он прямиком направился к фруктовой лавке сеньора Амато, затаился неподалеку от нее и стал ждать, сжимая в кармане зеленую коробочку. Мимо него основали беззаботные и счастливые люди, которых, в отличие от него, не трясло в лихорадке. И мать Каролины, и ее младшая сестра. Кто угодно, только не его возлюбленная. Сокровище. Грубо сделанный медальон с вырезанной в романском стиле фигурой Пресвятой Девы возле огромного дерева, похожего на ель. А на обратной стороне выгравировано слово «пардак» из Африки, может быть, копской. Почему я произнес «Моя любовь», если у меня нет никакого права на... Воздух сгустился, так что невозможно стало дышать. Начали звонить колокола, и Феликс, не знавший, по какой причине они звонят, решил, что все церкви в Риме звонят в честь его любви. Тайной, скрытой от людских глаз и греховной. Люди останавливались в изумлении, быть может, ища Абеляра, но вместо того, чтобы показывать на него, пальцем спрашивали, что произошло. Почему бьют все городские колокола, хотя только три часа по полудни и не время для звона? Господи Боже! Может, война закончилась? Наконец появилась Каролина Амато. Она вышла из дому и пошла по улице прямо к тому месту, где ждал Феликс, хотя ему казалось, что он спрятался хорошо. Ее короткие волосы растрепались. Она молча остановилась перед ним, Лицо лучилось улыбкой. Он сглотнул слюну, нащупал в кармане коробочку, открыл рот и ничего не сказал. «Я тоже», — ответила она. И, дождавшись паузы, в звоне колоколов прибавила. «Тебе понравилось?» «Не уверен, что могу принять такой подарок». «Это сокровище мое». Мне его подарил дядя Сандро, когда я родилась. Он привез его из Египта. Теперь оно твое. А дома что скажут? Оно мое. А теперь твое. Ничего не скажут. Это мой залог. И она взяла его за руку. В этот момент небо упало на землю, Эбеляр не ощущал больше ничего, кроме кожи Элоизы. Он шел куда-то, пока не оказался в каком-то тупике, загаженном нечистотами, но чувствовал только аромат рос любви, и вошел в дом, двери которого были нараспашку, и внутри никого не было, а колокола все звонили и звонили, и соседка кричала в окно Возвещаю вам великую радость Елизавета. Война закончилась, но двое влюбленных были на пороге иного сражения и не слышали ничего.